Глава 32. Врана открыла чемодан, чтобы запустить туда черную бабочку, но та все порхала бархатистыми кругами, давала понять, что на отдых ей еще рано. У Враны руки и ноги буквально отваливались от усталости. И вот прямо у нее на глазах Рой бабочек спустился с небес, присоединился к ее бабочке, Они будто волна, состоящая из потерянных душ, вытянулись в линию, готовясь опуститься на безглазый гребень. Крылья раскрывались и закрывались в такт. Бабочки потянулись в сторону черного особняка, а та самая черная бабочка кружила над Враной, а потом опустилась ей на плечо, потянула вперед. Врана сжала ручку пустого чемодана. — Прости меня, Китти, — сказала она, освобождаясь из ласковых рук. — Бабочки зовут меня. Я должна идти. И она помчалась прочь от Кити и остальных. Последовала за бабочкой к тисам в ворота черного особняка. Бабочки кружились над крышей с выступами, бились в окно комнаты белого господина, входная дверь стояла на распашку, внутри кружились стаи черных соловьев и летучих мышей. Другие птицы летели вниз по лестнице, высвистывая темные ноты, чиркая в ране по рукам. Она с трудом протиснулась в дверь. Знала она одно. Ей нужно попасть в комнату белого господина. Летучие мыши шныряли у нее в волосах, хватали пряди коготками, дёргали. Врана понемногу пробиралась наверх по выкрашенной в черный цвет лестнице. От каждого скрипа мурашки бежали у нее по спине. Это дом Брэма и Келли. Их больше нет, но смех Брэма все еще отдавался эхом от стен. Колючий голос Келли острой иглой царапал в Вране кожу, она сглотнула страх, споткнулась о первую ступеньку лестницы, там, где висел семейный портрет, гуль и белая дама. Врана вздохнула, добралась до площадки, ее бабочка держалась совсем близко, одновременно уклоняясь от клочьев паутины и подвесок хрустальной люстры, висевшей на истлевших балках. На несколько секунд бабочка примостилась у Враны на груди. Девочка приготовилась к штурму последней узкой лесенки, которая вела в чердачную комнату. Бабочка порхнула вверх, Врана пошла следом, и вот оказалась у двери, покрытой пятнами серой плесени. Дотронулась до ручки, повернула. Раздались бесчисленные скрипы, дверные пружины кричали голосом банши. Врана рванулась вперед, потом замерла. В углу комнаты скрючился какой-то мужчина, завернутый в тюлевую занавеску. Он был похож на мумию, восставшую из саркофага в недрах пирамиды. У разбитого окна клубился рой черных бабочек. Бабочка из чемодана подлетела туда, вспышка черного света, и все они вновь слились в одно. Тускло горела керосиновая лампа, отбрасывая тень в раны на незнакомца, который стоял на четвереньках и пытался подняться. Бабочка описала круг у его головы, и он оторвался от пола. Она опустилась ему на плечо, окутав на мгновение тьмой. Незнакомец поднялся, враны заслонила глаза. Он посмотрел на нее. Врана увидела его глаза, такие же, как у нее самой. Увидела шрам, который остался от падения с велосипеда в двенадцать лет, в ее нынешнем возрасте. Он тогда слетел с дороги в поле. Упал в канаву. Часто повторял, ему повезло, что он вышел. А шрам это пустяки. Папа! воскликнула врана.